Глава 30. Идти действительно стало намного легче. Тем более, что после выхода из аномального поля топор объявил получасовой привал, и все успели прийти в себя и порадоваться первому успеху предприятия. Костя за эти недолгие минуты успел переброситься парой слов с Мариной, а все остальное время просидел рядом с Наташкой. Еще никогда ни один его роман не начинался столь скудно на разговоры. Но говорить было одновременно и не о чем, и настолько обо всем, что на это просто не хватало времени. Поэтому они лишь смотрели друг другу в глаза и улыбались. Потом топор снова построил всех в походный порядок, но теперь интервалы между людьми потребовалось сделать меньше, а вот оружие держать хоть и на предохранителе, но с патроном в стволе. При этом Миху поставил впереди, а Костю и Вадика отправил в арьегард отряда. Хиженков заикнулся было про обед, но топор просто покачал головой и на этом вопрос о питании закрылся без лишних обсуждений. А потом они шли несколько часов подряд без единой остановки. Пот заливал лицо, дыхание сбивалось, а спина, давно вымокшая под рюкзаком, требовала пощады. Но топор неумолимо шел вперед, словно сам ежедневно ходил в туристические походы, а не просиживал штаны в кабинете. Но, наконец, выдохся и он. Правда, несмотря на длинный переход, остановиться для обеда Топор отказался на отрез. Объявив короткий привал, он запретил вытаскивать из рюкзаков еду, но разрешил пить воду. «Так кто? пожрать бы не мешало», — сказал Хиженков, прислушиваясь к бульканью в своем животе. «Нет, никакой жратвы», — твердо сказал топор. «А носик пудрить полагается все так же, на виду у всех?» — с вызовом спросила Марина. Костя тяжело вздохнул. Он давно понял, что топора не смутить такой ерундой, но Марина, желая кого-то позлить, могла быть упрямее верблюда. «Всему отряду я бы рекомендовал не страдать детскими комплексами в отношении естественных надобностей», — ядовито сказал топор. «Но лично вам, Марина, я даже рекомендую отойти подальше и задержаться там подольше. Можете и жратвы с собой прихватить, чтобы пахло на всю округу». Марина презрительно фыркнула, развернулась и медленно двинулась в сторону густого кустарника, вольно разросшегося в метрах в тридцати от места привала. Кости хотел было вызваться, чтобы постоять на страже, но тут за Мариной следом увязалась Наташка, и ему стало неудобно. Правда, когда обе женщины скрылись в кустах, Костя ощутил сильнейшее беспокойство. «Топор», — сказал он, не сводя взгляда с того места, где последний раз мелькнула фигура Наташки. Она что-то намекал, когда предлагал Марине пойти и подольше там задержаться. Это опасно? «В зоне всегда опасно, Костя», — сказал топор наставительно. «И поэтому я очень удивлен, что ты отпустил мою секретаршу в кусты с этой стервой. Она же ей там ноги отгрызет, по самые уши». «Я серьезно?» — волнуюсь все больше, — сказал Костя. Топор переменился в лице и вдруг спросил. «Тревожно стало, да? Словно кто-то на ухо шепчет. Беда на пороге, да?» — Неспокойно, — признался Костя. — Никто не шепчет, но вот прямо готов идти за ними, хоть сейчас. — Так иди скорей, дурак, — сказал топор совершенно серьезным голосом. А когда Костя нахмурился, пытаясь понять, не разыгрывает ли его сталкер, топор вдруг сам бегом рванул к тем кустам, за которым скрылись женщины. Только тогда и Костя, сообразив, что происходит что-то выше его понимания, бросился следом. Остальные так и остались сидеть на своих местах, ничего не понимая. Марину и Наташку Кость увидел издалека. Они стояли к нему спинами, застыв в напряженных позах, и только заметив, как резко прибавил ходу топор, Костя сообразил, что женщины пятятся от чего-то, что их сильно напугало. Сердце громко стукнуло в груди, и секунды притормозили свой бег, давая возможность найти оптимальное решение. Ничего, как на зло не придумывалось. Костя продолжал бежать, чувствуя, что еле движется сквозь вязки, как кисель воздух, а впереди ситуация резко обострилась, видимо, не желая уступать оттягивающим неизбежные секундам. Воздух взвелось длинное худое тело, и траектория его прыжка была Косте понятной. Через долю секунды неизвестный дверь должен был упасть прямо на спину Марине, которая как раз начала поворачиваться, чтобы прикрыть собой Наташку, Но мгновением раньше топор буквально смел левой рукой обеих женщин в сторону и за себя, а в правой, вытянутой в сторону атакующего хищника, у него был зажат пистолет. Целую бесконечность кости смотрел на медленно плывущего в небе мутанта, на столь же медленно седающих в траву позади топора Марину и Наташку, и на пистолет, который как раз никуда не двигался, а смотрел чуть ниже цели, готовясь к выстрелу с упреждением. Потом времени надоело созерцать почти застывшую картинку, и секунды снова рванули вперед. Два выстрела прозвучали так быстро один за другим, словно топор выпустил из пистолета короткую очередь. Получив обе пули прямо в воздухе, неизвестный хищник приземлился не там, где рассчитывал, да и не в том уже состоянии, чтобы продолжать атаку. Когда Костя подбежал к топору, тот держал пистолет стволом кверху и смотрел, не отрываясь на серое конвульсирующее тело зверя. Из головы и груди животного толчками вытекала мутная темная кровь. Зубастая пасть открывалась и закрывалась, словно тварь не поняла, что ее убили, и уже начала жевать воображаемую добычу. «Нифига себе! Сходили пописать!» Буркнул топор и быстро осмотрелся по сторонам. Костя присел рядом с Наташкой, положил руку на плечо Марине, пытаясь успокоить, но ничего сказать не успел. «Ты рано по девкам пошел, начинающий сталкер! Вытаскивай пистолет!» «Обратно с боями придется отступать», — сказал топор. Костя поднялся и растерянно сказал, «А я пистолет рядом с рюкзаком оставил». И только после этого заметил еще несколько зверей, наподобие того, что издыхал в траве. Они появились из-под леска разрозненной группой. До них было несколько десятков метров, и хотя они пока не приближались, а лишь наблюдали за людьми, У Кости не было сомнений, что людей хищники могут догнать в несколько прыжков. «Растяпа», — с выражением сказал топор. «И эти две клуши тоже оружие там же побросали. Ладно, хватай девок и тащи к остальным. Да не орите по дороге, а то вам быстро дорогу отрежут. Как загонять добычу, эти твари знают лучше любого охотника. Надеюсь, мои парни, услышав выстрелы, сделали правильные выводы». Костя не успел и рта открыть, как топор быстро зашагал в сторону, помахивая над головой пистолетом. «Быстро, быстро!» — сказал Костя, подхватывая под руки бледную Марину и белую, как привидение, Наташку. «А теперь бегом, девочки! Только не кричите, пожалуйста!» И они бросились бежать. «А вот и я!» — дурашливым голосом завопил топор на весь лес. «Киса, киса, киса!» Марина попыталась на бегу обернуться, но Костя не дал ей этого сделать, прибавив скорости и увлекая обеих женщин за собой. Но когда позади загремели выстрелы, не выдержали и обернулись все трое разом. Если бы не серые звери, можно было бы подумать, что топор сошел с ума и вальсирует в гордом одиночестве посреди леса. Двигался он без суеты, размеренно, но быстро, показывая зажатым в руке пистолетом то в одну, то в другую сторону. Один мутант уже лежал неподалеку, слабо подрагивая лапами. Еще один сидел неподвижно, вылизывая плечо. Остальные делали короткие выпады издалека, но все больше сжимая вокруг человека зубастое кольцо. Увидев, как один из зверей прыгнул на топора со спины, Костя похолодел от страха, а Наташка и вовсе с истошным визгом. Правда, топор в последний момент каким-то чудом вывернулся, сделав шаг в сторону и повернувшись всем телом, а потом выстрелом в упор... Убил приземлившегося рядом с ним мутанта, но зато четверо зверей отделились от общей группы и устремились в сторону Кости, Мариной и Наташки. «Да не ори ты рявкнула Марина и дернула Наташку за собой так, что разом перестала визжать. Теперь Костя бежал позади женщин, с ужасом понимая, что от серых хищников им не уйти. Ему казалось, что зубастая пасть уже дышит ему в затылок, когда впереди показались рюкзаки и Миха с автоматом на плече. Костя, Марина и Наташка бежали прямо на Миху, а тот, увидев бегущих людей, вместо того, чтобы броситься навстречу, вдруг быстро опустился на одно колено и поднял автомат. И Костя с ужасом понял, что телохранитель сошел с ума, ведь он целился прямо в него, в Костю. Увернуться возможности не было, все произошло слишком быстро. Поэтому, увидев пламя, вырвавшееся из ствола, Костя понял, что смерть пришла к нему в довольно странном виде – Через секунду, впрочем, он продолжал бежать вперед и вскоре пробежал мимо Михи, только после этого начиная замедлять шаг. Марина же с Наташкой просто рухнули на траву рядом с рюкзаками. Только тогда Костя сообразил, что они смогли уйти от погони, а там, откуда они только что прибежали, уже вовсю грохочут автоматной очереди. «Ну что, испугался?» – весело спросил Миха Кость, у меня меняя магазин. «Я, думал, ты в меня стреляешь» с паузами тяжело дыша, сказал Костя. «Ага, чтоб мне мучился!» — хохотнул Миха и прислушался к стихающим выстрелам. «У тебя две шустрые штуки на хвосте висели. Получилось с нарушением техники безопасности, конечно, но если бы я не стал стрелять, тебя бы покусали». «Покусали?» — повторил Костя и зашелся в припадки беззвучного истерического смеха. «Девчонки, вы как?» — спросил Миха у Наташки и Марины. «Офигенно размялись», — мрачно сказала «Марина?» «А ты как здесь очутился?» «Я думал, вы все туда побежите». «Нет», — сказал Миха, «мы как выстрел услышали, я сразу к вам на подмогу Вадика с ефрейтором отправил, именно потому, что нельзя мне сейчас рисковать. Можете им, кстати, спасибо сказать, как придут? Это они с флангов по зверью рубанули, который за вами бежала. Помогли мне огоньком. Так вот, они прошли слева и справа, а я остался, получается, в самой безопасной позиции». Марина с недоумением посмотрела на него. Отсмеявшийся к этому моменту Костя, отчетливо видел, что приклеить к Михе ярлык трусости у нее не получается, но и причина внезапной осторожности Михи ей не ясна. «Мы с топором и Костей более-менее понимаем, как ходить через скопление аномалий», — пояснил Миха. «Если мы все трое будем выведены из строя, шансы остальных на выход из зоны невелики». «Ой, ладно!» — сказала Марина, — явно только для того, чтобы последнее слово осталось за ней. — Не больно вы еще, матёры и сталкеры? Подумаешь, сутки вас чему-то учил еще один недосталкер. Сказала и осеклась, и посмотрела в сторону злополучных кустов. Оттуда так никто и не вернулся, хотя выстрелу больше не было слышно. — Может, сходить, посмотреть, что там? — спросила она у Михи. — Не стоит, — уверенно ответил он и отошел в сторону, словно демонстрируя, что говорить больше не о чем. Вскоре топор Вадик и ефрейтор Хиженков действительно вернулись. Несмотря на то, что все обошлось без потерь, выглядел топор крайне недовольным и ни с кем ни о чем разговаривать не стал. «Какая тебе разница, как звали эту клыкастую дрянь?» С раздражением ответил он на вопрос Вадика. «Быстро оружие проверили, магазины полные поставили и уходим. Мы же их всех перебили», – не поверил своим ушам Вадик. «Может, отдохнем до да пообедаем сперва». Вам с Мариной надо объединяться в группу оппозиции, все так же с раздражением в голосе ответил топор. Ефрейтор к себе возьмите, он тоже все время о жратве думает. Война войной, начал было Хиженков, но топор его оборвал. Усохни, портянка. Ефрейтор набычился, но привычка к подчинению взяла свое. Он замолчал и принялся проверять автомат. Я благодарен всем вам за помощь и все такое прочее громко сказал топор, словно выступая на митинге. «Но вы поймите, сейчас сюда на звуки выстрелов и запах свежей крови уже мчатся голодные твари самых разных мастей. Был бы у меня здесь бронепоезд, я бы тоже сел и отобедал. Но бронепоезда у меня нет, и поэтому отобедать могут мной. Так понятно? В любом случае, я ухожу отсюда через 40 секунд, а вы как хотите». Минут через десять, быстро шагая за топором, Костя вдруг поймал себя на мысли, что начинает странным образом привыкать к происходящему. Еще несколько дней назад стрельба в любого зверя не давала бы ему еще долго думать о чем-либо другом, а теперь мысли, произошедшей погони погоне и отстреле мутантов, ушли на второй план, поскольку над маленьким отрядом нависла новая угроза. И поскольку все новые и новые опасности сыпались в зоне, как из рога изобилия, страх начал не то, чтобы притупляться, а скорее меняться, трансформироваться в какое-то новое, доселе неиспытываемое чувство. А еще Кости, кажется, начинал понимать принцип, по которому топор определял, есть ли поблизости аномалии и стоит ли переходить на тщательную проверку каждого метра пути. Лес вокруг выглядел не просто обычным, Не осталось и малейшего следа, что огромным соснам, упирающимся пышными игольчатыми шапками в небосвод, хоть что-то когда-либо мешало расти. Густая трава под ногами и здоровый на вид подлесок тоже говорили о том, что в этом месте жизнь давно вошла в нормальное русло. Несмотря на отсутствие насекомых, кое-где в траве мелькали даже крохотные цветочки. И уж если тоненькой травинке с нежным цветочком на конце ничего не мешало расти и давать соцветия, значит и более массивному и куда более хорошо защищенному человеческому организму тоже ничего не угрожало. Прошел еще час, и Кости предоставилась возможность укрепиться в своих выводах. Становилось постепенно все светлее. Кроны деревьев утратили густоту, их стволы стали тоньше и ниже, а трава потеряла ярко-зеленые оттенки и выглядела уже скорее грязно-зеленым искусственным ковром. Топор шагал теперь заметно медленнее и стал чаще останавливаться. А когда отряд миновал первую высокособоченную сосну с черными разводами на коре, и вовсе перешел на черепаший шаг и вытащил из кармана гайку. Костя подошел поближе, стараясь не упускать из виду ни малейшего движения сталкера. Тот остановился и бросил гайку вперед через ствол старого дерева, лежащего поперек дороги. Дальнейшее произошло настолько быстро, что Костя ничего не успел понять и действовал абсолютно инстинктивно. Гайка не пролетела и половина пути, как вдруг словно воткнулась в невидимую пластилиновую стену. Повисела какой-то миг и вдруг исчезла из вида, и только глухой удар, и поднявшееся в воздух, облако щепок, дали понять, что маленькую массивную железку что-то притянуло к низу с огромной силой. От удара бревно дёрнулось и повалилось одним концом куда-то вниз, в какую-то яму, оставшуюся до этого момента незаметной. Топор шарахнулся назад, но от ямы в сторону метнулась ветвистая молния, ударила в чёрный немного оплавленный камень размером с диван, и в тот же миг, словно человек невидимка, дёрнул топора за ноги и быстро потащил в лес. Костя инстинктивно схватил сталкера за ворот куртки и потащил на себя, отчаянно упираясь ногами в землю, чувствуя, как невидимый силач вот-вот возьмет верх. Перед глазами сразу встала картина, как днем ранее топора точно так же тащили на веревке возле поезда два дюжих солдата. Сзади явно за лямки Костиного рюкзака схватились крепкие руки, и сразу стало легче. Топор повернул голову, и Костя ужаснулся багровой красноте, которой наливалось лицо их проводника. Вверх вытягивай, с трудом прохрипел топор, брыкаясь ногами, точно надеясь таким образом освободиться от захвата. Она по низу тянет. Костя сперва не понял, а сообразив, резко дернул топора не только на себя, но и вверх, словно пытаясь поднять его выше своей головы. И тогда человек невидимка разочарованно икнул и отпустил свою добычу. К этому моменту уже весь отряд образовал иллюстрацию к сказке про репку, и когда ловушка отпустила топора, все разом повалились в одну большую, шевелящуюся и ругающуюся кучу малу. «Не разбредаться!» – тут же принялся командовать топор, продолжая лежать, как упал, лицом в землю. «Замрите! Так! Первым осторожно встает тот, кто находится дальше всего от меня, и отходит обратно по собственным следам». Голос топора, отразившийся от мягкой земли, звучал глухо, гундосо, и благодаря этому даже забавно, но к этому моменту никто и не подумал бы смеяться. Потихоньку все по очереди отползли в безопасное место. «Отдыхаем полчаса», — сказал топор совершенно измученным голосом. «Миха на стреме». Поставив рюкзаки и рассевшись кружком, все уже привычно потянулись за флягами, когда топор неожиданно сказал... «Разрешаю раздербанить пару сухпоев и пожевать наскоро. А горячий уж, извините, будет, только если найдем укрытие посерьезнее». Во время обеда в сухомятку Костя хотел посидеть рядом с Наташкой, но топор подозвал его к себе и, разгрызая крепкими зубами сухарь, сказал, «Знаешь, почему я в ловушку попал?» «Нет», — честно сказал Костя, «мне показалось, что ты вперед даже не двигался, просто гаечку бросил». «Так и было», — подтвердил топор. Бери печеньку, грызи и слушай. Во-первых, мы, судя по всему, приближаемся к местам, где когда-то жили люди. Аномалии становятся более мощными, хотя молодые они пока. Молодые, мощные? недоумение спросил Костя. Хорошо, начну издалека. терпеливо сказал топор. Время от времени в зоне случается гроза. Это не обычные громы-молнии, а нечто свое, весьма специфичное, сталкиваться с которым я бы никому не пожелал. И вот похоже, что многие аномалии рождаются ими во время такой вот грозы. А многие другие во время нее же погибают. Молодые аномалии обычно слабы, но со временем начинают накапливать силу и могут распространять свое влияние на все большее расстояние. А здесь аномалии молодые, но уже очень сильные – Это значит, что бросил ты гаечку, и вроде все хорошо, а шагнул на метр в бок и уже все плохо. Но ты не шагал в сторону, — возразил ему Костя. Со мной вышло смешно и поучительно, — сказал топор. То, что ты видел, называется последовательной активацией аномалий или просто сработкой. С влягой в руке и бутербродом из сухаря и паштета к ним подсел Миха. Многие аномалии в зоне резко усиливают свою активность только в тот момент, когда в зоне их досягаемости начинает что-то происходить, сказал топор, запивая сухарь водой. Поэтому сталкеры их и называют ловушками. Похоже они на капканы или силки своим действием. Но бывает так, что одна ловушка, активизируясь, приводит к активизации соседней аномалии. И если аномалии стоят совсем близко, процесс может стать лавинообразным. Вот примерно это мы сейчас и наблюдали на моем примере. И что же теперь делать? Вязаться веревками? Нет, это слишком опасно, сказал топор. Просто держаться ближе, готовясь по возможности помочь. Ну и главное, следить за всеми приметами более внимательно. Болтов и камешков не жалеть.